Болторна. Странное стечение обстоятельств занесло в тот день Михаила Шарыгина в пивной бар пена дней. У Петьки в школе отменили родительское собрание, назначенное накануне самым несуразным образом на два часа дня. Словно у всех детей папа и мамы безработные. Анюта из своей библиотеки отпроситься не сумела, а Михаила отпустили. Начальник лаборатории добрый был по случаю дня рождения и разрешил в институт не возвращаться. Куда теперь было податься бедному инженеру? Ну, не к жене же, в библиотеку. Нет, Анюту свою Михаил любил по-настоящему. Но так уж вышло, не любил библиотек. Еще со школьной поры. А когда наукой занялся, норовил все книжки в лабораторию тащить или домой. В библиотеке было слишком тихо. слишком уныло, не работалось ему в библиотеке и не отдыхалось. Ну куда еще? Домой? Там тоже будет очень грустно одному. пить как, как минимум часа два проведет на тренировке по самбо. Кому-нибудь из друзей? Среди дня вроде неприлично заявляться. В кино принципиально не хотелось. Во всех трех залах города какую-то американскую муру крутили. В церковь тоже не тянуло. Хотя вот она рядом и с батюшкой, отцом Евлампием, интеллигентнейшим человеком, знакомый не первый день. Но нет, нет настроения Вот музыку бы Михаил сейчас послушал. Серьезную какую-нибудь. И городская филармония тоже недалеко. Да кто же ему там в три часа дня сыграет? А таких друзей, чтобы на репетицию пустили, вроде нет пока. В общем, размышляя о музыке, как раз выпёрся Шарыгин взглядом вывеску певбара. Самого знаменитого в городе. Вывеска-то в целом не но и непростая. Между словами «пена» и «дней» мужской портрет вовали Гравюрный, достаточно условный, однако выполненный не бесталанно. По поводу этого портрета много споров было. В городской газете викторину устраивали, а однажды даже провели на местном радио интерактивный социологический опрос. Результаты получились любопытные. Большинство почему-то утверждало, что бар остался со времен голливудских съемок в Мышуйске, что выстроили его американцы по чертежам классического салона на Диком Западе. Одно время бар действительно имел внутри именно такой вид. Деревянное все, створки низких дверей туда-сюда болтаются, невысокая сцена для выступлений. Так вот, основная часть ответивших уверяла, что бар носил прежде простое название у старика Джо. А стало быть, на портрете этот самый Джо и нарисован. По поводу современного названия приверженцы голливудской версии ничего внятного объяснить не могли. Мол, в наше время чего только не переименую. Зато другая группа респондентов солидно со знанием дела излагала, где еще в прошлом веке основал в городе городемышшуский этот бар некто джон о пенадни приехавший в россию из дублина над входом разумеется этот ирландец и был изображен ну а на заре советской власти когда от всего иностранного отказывались переименовали ничтожий сумевшийся близкое по звучанию пенаней и только три человека опознали в портрете французского писателя бориса виана из чего Ясно следовало, что Барназман в честь его знаменитого романа «Перед ней». Шарыгину именно последняя версия казалась самой убедительной, так как Анюта по его просьбе разыскал в библиотеке портрет знаменитого француза русского происхождения. Все сошлось, вот только не удалось понять, каким же образом писатель-модернист связан с захолустным и никому в Европе неизвестным мышуйском. Шарыгин однажды и у хозяина бара спрашивал, да тот не в курсе оказался. Хозяин, кстати, тоже был личностью экстравагантной. Начать с того, что носил он итальянское имя Марио и арабо-грузинскую немыслимую фамилию Абдулашидзе. А кроме того, в его правилах было время от времени капитально изменять внутреннюю обстановку в баре при неизменности вывески. То попадал клиент в американский салон. То в мрачное сырое подземелье, в каком древние викинги локали свой мутный эль, то встречал посетителя чистенький уют ирландского паба, а то ударил в ноздри кислый запах совкового гадюшника. И мелодии под сводами пены дней звучали все время разные. Поговаривали, что в последнее время Марио вернулся к истокам классики. Вот Шарыгин и решил зайти. И пивка хлебнуть, и музыку послушать. Но, кажется, на этот раз он попал не совсем туда, куда хотел. Народу, конечно, немного в неурочное время, потому накурено не слишком, и Абдулашидзе, как всегда, приветлив, любезен. Но вот обстановочка. Вместо официентов автопоилки вдоль стен. У входа бабка жетоны продает, пол мокрый и грязный, да и столешницы, крытые пластиком, вздулись по краям, потрескались, а стулья все ржавые колченоги. И звучит, конечно же, классика, да только советской поры. Дунаевский, Хринников, Родион Щедрин. Ну ладно уж, зашел так зашел. Купил жетон за десятку, не неглядя нашарил кружку, наполнил и двинулся в дальний уголок. А там то ли случайно, то ли Шарыгин подсознательно искал кого-то в этом роде. Одиноко располагался за стольком весьма странного вида человека. Пиво перед ним не стояла зато сидел он в обнимку с футляром от музыкального инструмента. И почему это Михаил сразу решил, что не с инструментом, а от инструмента? а Ах, ну да, он же не первый раз этого чудака встречает, который по всему городу со своим футляром бродит. И вот когда носит его, болтая в руки, тогда и становится понятно, что инструмент внутри отсутствует, только воздух один. А как это может быть понятно? Такой ли уж тяжелый инструмент в этом довольно скромном по размеру футляре? Что там может лежать? Кларнет? Саксофон? Волторна? От размышлений оторвал Шарыгина сам гражданин с футляром. Ну что, будем знакомиться? Кирилл Мефодьевич Симфонякин. Бывший музыкант местной филармонии, а ныне скромный гардеробщик и уборщик там же. Шарыгин. Михаил. «Инженер-системотехник, действующий», — отрекомендовался Михаил, раз уж товарищ так ценит информацию о профессии. Потом спросил, чтобы как-то завязать разговор. «А пиво пить вы не будете?» «Да-да, конечно», — словно проснулся тот. Быстро раскрыл свой футляр, извлек оттуда красивую немецкую кружку с надписью «Гамбург Гонзоштат», а следом и пару отличных воблинг. По форме внутренней выемки, в очень необычном, кстати, красновато-розовом материале, Шарыгин, неплохо разбиравшийся в музыке, догадался, что футляр ранее хранил в себе именно волторну. И спросил, не скрывая желания блеснуть эрудицией, а что это вы пивную кружку вместо волторна в футляренности? Получился выстрел в пустоту. Гигиена прежде всего, ответил Симфонякин. как бы пропуская мимо ушей ключевое слово «Волторна». Вот вы, например, из здешней баночки цедите, и Шарыгин с удивлением обнаружил лишь теперь, что в руках у него действительно не кружка, а цилиндрическая 400-граммовая баночка из-под болгарских стерилизованных огурцов времен социализма. Ну, Абдула Шидзе, ну, мастер на спектакле. А кто вам сказал, что она вымыта и дезинфицирована как следует, а? кто то же. Но вообще-то это личное дело каждого. Где ему бытовичок подхватить? В поликлинике, в борделе или в пивнухе? Извините, дорогой товарищ, но я до филармонии у городской сценопедстанции работал и знаю, между прочим, не понаслышке, что уж отмечены случаи передачи СПИДа через слизистую оболочку глаза». «Глаза?» – удивился Шарыгин. «А разве пиво глазами пьет?» «Да нет, конечно», – улыбнулся Кирилл мефодьевич Это я вам так, для общей эрудиции сообщил. И пошел наполнять свою гамбургскую кружку. И, что характерно, футляр потащил с собою, не рискнул расстаться с дорогим предметом. Тут Михаил и понял окончательно, что новый его знакомый не случайно пропустил мимо ушей слово «валторно». Видно, слишком много оно для него значило. Вернулся Симфонякин быстро. Поставил на стол кружку с зеленоватой пенистой жидкостью и сказал. Я вижу, вы предпочитаете жилохвостовское классическая Да, сказал шарыгин В вопросе пива я типичный ретроград. А все-таки, как относитесь к капустному крепкому? Это в котором вместо хмеля вымоченные в спирту качанные лопухи используют? Ну да, отрицательно, Кирилл Мефодьевич. Я вам как химик скажу, молодежь ищет в них галлюциногенные эффекты. — Интересно, — протянулся Фанякин, — вы химик и одновременно системотехник. — Ну, почти, — смутился Шарыгин, отмечая цепку памяти собеседника. Ведь химиком-то он был в далекой совсем другой жизни, и в планы его совсем не входило вспоминать об этом теперь. Просто вырвалось непроизвольно. — А вы я, вижу, любитель мышуйского изумруда? — вежливо поинтересовался Михаил, уводя разговор в сторону. О, да, неповторимый аромат. Трудно спорить с таким утверждением, но, на мой взгляд, там все-таки слишком много разной травы. На том разговор о пиве сам собой увял, и подошло-таки время поговорить о музыке. Шарыгин начал издалека. А вы хоть знаете, что означает э, само слово «Волторна»? «Аск!» — удивил собеседник и симфонякин. Ведь внешне он не только на музыкант не походил, но и на работника с инпедстанции с трудом смахивал. Тянул максимум на бригадира-слесарей. Слово «валторна» происходит от немецкого «валтору» – «лесной», то есть охотничий рожок. И, между прочим, молодой человек, я с юных лет страстно любил охоту, с армией еще. А служить мне пришлось, прошу заметить, это особо, в войсках связи, то бишь радистом отбарабанил я полтора года после учебки. Потом остался на сверхсрочную. И вот уже в звании прапорщика был фактически егерем, Ведь часть стояла в тайге, а там дивные охотничьи угодья. Уж не знаю, как из Москвы, а местные обкомовские регулярно приезжали пострелять крупную дичь Впрочем, из-за вашего вопроса я совсем не о том рассказывать начал. Шарыгин сделал большой глоток и предложил робко. Ну так рассказывайте о том. И Кирилл Мефодьевич Симфонякин, опрокинув в себя добрых полкружки мышуйского изумруда, начал весьма душещипательный рассказ. Оказывается, и войска связи, и медучилища с городским сессом на финише все это не более чем ошибки молодости. Даже охота, строго говоря, просто хобби. А серьезным увлечением и самой затаенной детской, а после юношеской мечтой, перешедшей во взрослые закидоны или по-научному выражаясь комплексы, Было у него глубоко запрятанное желание стать музыкантом. Причем играть хотелось именно на Волторне, на том самом романтичном старонемецком охотничьем рожке. Но жизнь штука жестокая и скучная. Короче, не удалось Симфонякину к его 40 годам научиться играть ни на чем. Даже на тривиальной гитаре. Какая уж там Волторна. Но, говорят, у мужчин 40 лет, Возраст критический, переломный. Вот и решил наш герой, что теперь пора. И так ему захотелось на Волторне играть. Мочи нет. Гори все огнем, а он должен стать музыкантом. Ну, сунулся в один магазин. В другой. Туда, сюда. Нет, в Мушиске Волторн. Не в муставарах, не в ресторанных оркестрах, не в театре. А в филармонии сказывали, была одна. Да ее раздавил по пьяни упавший в оркестровую яму дирижер. Крепко раздавил в лепешку, потому что в кармане у него лежала квадратная тяжеленная бутыль с джином Гринлс. В общем, сдали тогда инструмент, как ценный лом цветного металла, на мышуйский комплектовочный завод в пробочной крышечной цех. Узнав об этой печальной истории, Симфонякин чуть было не запил. Да денег, к счастью, совсем не оказалось. И махнул он сгоря за город развеяться на родных просторах, по осеннему лесу побродить.